Генрих Фюсли. Годы жизни 1741-1825. Ночной кошмар. 1790-1791. Музей Гёте, Франкфурт на Майне. Генрих Фюсли один из самых ярких швейцарских и английских художников XVIII века, предтеча сказочной живописи викторианской эпохи родился в тюрихе в семье коллекционера и художника-любителя получил духовное образование и некоторое время служил пастором вынужденно покинул родину по политическим мотивам путешествовал по европе учился живописи в берлине и риме с 1779 года окончательно обосновался в лондоне с 1790 года член королевской академии художеств с 1799 профессор живописи Основные работы: Клятва на Грютли, 1779-1780, Ночной кошмар, 1790, 1791, Макбет, Банко и три ведьмы, 1793. В кабинете Зигмунда Фрейда висела только одна картина копия Ночного кошмара Генриха Фюсле. Хотя самое известное полотно художника и не отличается какими-то особенными достоинствами, Оно в течение уже более 200 лет вызывает неизменный интерес и восторг у широкой публики. Под это влияние попал и великий психиатр Генрих Фюсле, швейцарец, который стал одним из известных английских художников, получил классическое, хотя и не слишком систематическое художественное образование. Его ночной кошмар строится на принципах классицизма, несмотря на иррациональность темы. Впервые к этому сюжету он обратился в 1781 году, но тот ночной кошмар почти не был замечен публикой. А 10 лет спустя ему удалось создать нечто действительно неординарное. Центр композиции занимает фигура лежащей молодой женщины. Она развернута влево, и её ложе обозначено лишь смятыми простынями. Героиня изображена довольно условно. Лицо напоминает мраморный лик классической статуи. Никаких живых красок на нём уже нет. Бледные губы и волосы неопределённого цвета. Складки ночного одеяния кажутся сформированными резцом скульптора. Два других персонажа представляют мир кошмарных видений. Это дьявольская лошадь и полуночный бес. Лошадь на которой, согласно английской фольклорной традиции, ведьмы мчат на шабаш, по-настоящему ужасно. Она не белая, а белёсая, даже какая-то прозрачная, как будто соткана из тумана. Её грива развивается под дуновением ледяного ветра. Особенно впечатляют слепые белые глаза. Существам из потустороннего мира не нужно зрение, они живут во тьме преисподней. Ещё более устрашающим кажется второе демоническое существо, которое принято именовать полночным бесом. Некое инфернальное создание с острыми ушами эльфа, на морду которого как будто наложена полумаска. Он примостился на груди девушки, и зрителю становится ясно, что кошмар, который предположительно снится героине, связан именно с этой сущностью. Смысл картины точно не определяется. Возможно, ночной кошмар надо воспринимать не как историю из жизни героини картины, а как видение сон самого художника. Можно предположить, что это Генрих Уфюсле, а вслед за ним и зрителю привиделись призрачная белая лошадь, девушка мёртвая, а может, мраморная, с полуночным бесом на груди. Художник условно обозначает интерьер спальни при этом акцентирует внимание зрителя на зеркале он пишет абсолютно пустую поверхность стекла в которой не отражаются ни девушка ни демон на её груди из чего можно сделать вывод что версия с видением художника наиболее близка к истине эпоха просвещения несколько изменила отношение к конфернальным видениям которые перестали восприниматься как божественные откровения, не требующие объяснений, а перешли в разряд явлений, которые могут быть познаны и поняты человеческим разумом с точки зрения науки. Возможно, именно по этой причине ночной кошмар Генриха Фюсли и нашёл своё законное место на стене в кабинете Зигмунда Фрейда.